Глава сорок с е ь Вся жизнь промелькнула перед глазами. Такого не было. Он не увидел ключевых событий своей жизни, когда падал как камень, брошенный в реку. Земля приблизилась с такой огромной скоростью, что удар стал неожиданностью. Его левый бок врезался в скалистый выступ с тошнотворным хрустом. Удар отразился по всему телу за долю секунды до потери сознания. Он никогда не узнает. Погружался ли он в непостижимую тьму до того, как появился свет? В одно мгновение он перестал существовать, а в следующее сияние уже давило на его веки, в з ы в а я к нему. д ж ф ф открыл глаза. Дождь перед ним был о с в е щ е н кружился в узоре, которого он никогда не наблюдал. Чудовищный шум атаковал уши. Он попытался вернуться в непроницаемую тьму, но шум и боль не давали ему покоя. Было ли это чистилище, которого он желал Ланигану, или он переживал худший кошмар в своей жизни? Луиза потянулась к Симонсу, но тот был быстр. Он завис над пропастью, словно бросая вызов гравитации, и затем исчез в темноте. Через несколько секунд прибыл вертолет. ш и р о к и й л у ч его огней осветил местность, и Луиза увидела, что Симмонс не смог достичь низа, его тело зацепилось за небольшой гребень менее, чем в двадцати метрах. Она не была уверена, но казалось, он дышал. Она надеялась, что он испытывал боль. Денни удалось опустить крест. Луиза, спотыкаясь, вернулась к нему и проверила слабый пульс Ричарда Ланигана. Следователь отметила, что на его хрупком теле не было следов ни от гвоздей, вбитых в запястье или лодыжки, ни от пятой раны на боку, и озадачилась: переживет ли пожилой человек это испытание? Постарайтесь его согреть, сказала она, направляясь к лежащему Фарелу. Вы его поймали? спросил сержант, морщась от боли. Луиза проверила распухшую лодыжку Фарела. Отек выглядел не очень хорошо. Я думаю, они оба живы. Симон пытался покончить с собой, но, похоже, ему это не удалось. Фаррелу было так больно, что он ответил не сразу. Да не в порядке? спросил он. Я не думаю, что он о о л ж и т вам свою лодку в ближайшее время. Кроме этого, уверена, с ним все будет в порядке. Фаррел приподнялся на локтях, чтобы оказаться к ней лицом. У вас. Кровь, произнес он, сумев улыбнуться, но его глаза были полны тревоги. Я получила пятую священную рану. Ладно, лишь немного поцарапала. Вскоре к полицейскому вертолету присоединилась санитарная авиация. Они приземлились дальше, на более ровном участке. К счастью, ни в одном из вертолетов не было Финча, Робертсона или Морли, так что Луизе не придется объясняться прямо сейчас. Пока спасатели доставали Симонса, Луиза руководила медиками, работавшими с Ланиганом. Возвращайтесь со своим племянником, сказала она Денни, пытавшемуся согреться под одеялом из фольги. Медработник повел его к вертолету, куда уже доставили Фаррела, а через несколько минут на борт был помещен и Ланиган. Только через два часа Симонса смогли поднять с уступа. За это время Луиза связалась с участком и проинформировала Робертсона и остальных членов команды о случившемся. Следователь удивилась, что Робертсон не отругал ее за единоличное и безрассудное решение отправиться на остров ночью, но предположила, что в ы в о л о ч к и все же не миновать. Сообщили, что Ланиган пережил поездку в больницу, однако Луиза все еще боролась с желанием сорвать кислородную маску с лица Симонса м и отправить его в направлении моря. В тот момент ей было наплевать на его трудное детство или напряженные отношения с родителями. Все, что ее волновало, это жизни, которые он о т н я л и несправедливость, что он сам выжил. Ему повезло, что он остался жив, сказал один из врачей. Множественные переломы, но думаю, он выживет. Замечательно, мрачно произнесла Луиза, и они повезли Симонса к вертолету.